Глава 827. Погасить лампу. На бронзовых лампах были вырезаны три странных существа: девятиглавый дух, девятихвостый волк и феникс с девятью когтями. Лампы отличались формой бронзовой основы. Даже горящее в них пламя было разного оттенка. К примеру, пламя лампы с призраком было серым, сумрачным, волчье красным, а лампа, на которой был вырезан феникс, испускала белый свет. От каждого яркого высочка племени поднималась тонкая струйка дыма. Лампы парили в разных частях алтаря выше уровня голов сидящих экспертов. Курящейся над ними дым иногда принимал форму призрака волка и птицы. После каждой метаморфозы старик с закрытыми глазами всё сильнее вздрагивал. Если присмотреться, то алтарь, стоящий посреди моря магмы, состоял из десяти ступеней. На каждой было выгравировано огромное количество магических символов, исходящая от них многовековая аура сразу показалась Иван Боле опасной. Но в добавок к степеням сходила подавление, чувство опасности заставило его остановиться, а почувствовав незримое давление, его сердце пропустило удар. Особенно когда он заметил, как радужный свет постепенно покидает старика. Совечение окутывало предмет в тантяне, похожий на планету размером с кулак. Под влиянием какой-то силы оно постепенно покидало его тело. От увиденного Иван тяжело вздохнул. Как только он оказался в подземной пещере, у него в голове вновь раздался голос. Вот этот раз, говоривший, явно нервничал и очень спешил. "Ион, друг, помоги мне потушить бронзовые лампы, скорей!" Иван было прищурился и сделал глубокий вдох, а потом сделал шаг вперёд. Он уже хотел подлететь к алтарю, как вдруг заговорил практик стадии планета из бесконечного клана. "Оно лжёт. Стоя у тебя вступить на алтарь, как вся твоя энергия будет мгновенно похищена". Он пытается заманить тебя сюда, роска, с ними про бронзовые лампы. На самом деле ему нужна твоя энергия. Старик надеялся с её помощью вырваться из моей переплавки. Ван был застыл на месте. "Я не друг. Доверься мне. Я не собираюсь бегать. Я лишь хочу получить шанс на само уничтожение, дабы забрать этого ублюдка с собой на тот свет". Старик занервничал ещё сильнее, из-за этого его культивация слегка дестабилизировалась. Презы так в тему воспользовался этим и схватил радужную планету. Когда он изо всех сил её потянул, Старика начала бить крупную дрожь. Он был уже не молод, но сейчас, казалось, постарел ещё сильней. Хотя правильнее было сказать, что он не постарел, просто его плоть стала усыхать. «Пришелица с других краёв, разве ты не видишь? Старый хрич чахнет. Как только ты окажешься на алтаре, он вберёт твою энергию. Признаю, я планировал подавить тебя, а потом убить, но я не хочу, чтобы моя работа пошла на смарку. Моя цель куда важнее какой-то мести». Я если ты оставишь нас, я не стану тебя трогать, пообещал Практик бесконечного клана. Судя по выражению его лица, Ван Було явно колебался. Очевидно, сказанное заставило его засомневаться. Старик, которого переплавлял эксперт из бесконечного клана, с трудом выдавил: "Еёнедрог, ты должен мне поверить. Твоя жизнь теперь в твоих руках. Я пообещал отпустить тебя. Зачем рисковать?" Дыхание Ван Було участилось. По его лицу было понятно, что у него в душе разгорелась внутренняя борьба. Внезапно он запрокинул голову и взревел: "Замолчите! Старикан, назвавшийся патриархом этой планеты, я не могу поверить тебе на слово". "Что до тебя?" сказал Ван Боле, повернувшись к практику из бесконечного клана. "Ты всё ещё подавляешь меня божественным сознанием, поэтому я и тебе не доверяю". У практика бесконечного клана блеснули глаза, а потом он громко рассмеялся. А вот этот жемек, давивший на Ван Боула божественное сознание исчезло. Я дозвал божественное сознание. Теперь можете. Не волнуйся, если старый хрыч что-то учудит, я остановлю его. Ван Боул наконец смог расслабиться. Даже защита старика на таком расстоянии от Алтарея его тело находилось на пределе. Про себя он продекламировал даосскую сутру. В это же время он накрыл ладони кулак и низко поклонился практику из бесконечного клана. Благодарю почтённый. Так да я пойду. Иван Паола развернулся, словно планировал покинуть подземную пещеру. Что-то старика на алтаре. Он горько улыбнулся. Только он хотел что-то сказать уходящему Иван Паоле, как немыслимая по своей мощи аура наконец прибыла из-за пределов территории бесконечного клона. Миновав чудовищные расстояния, она накрыла планету, а потом пробилась глубоко под землю и обрушилась на жертвенный алтарь. Казалось, на пещеру постигся вес всего звёздного неба. Практик бесконечного клона поменялся в лице. У него вырвался удивлённый вскрик. Ван Боле, который собирался уходить, резко развернулся. Под прикрытием мощи Дао Сутре он с сумаспомарчительной скоростью бросился к алтарю. К счастью, на него больше не давило божественное сознание. Он не был слабовольным человеком, кого легко можно убедить парой слов. Решив что-то, он обычно оставался верен себе до конца. Слова практика из бесконечного клона не смогли заставить его повернуть назад. Всё-таки он уже решил помочь старику. К тому же Ван Боле верил в одну вещь: в том, чтобы колебаться само по себе не было ничего плохого, а Однако давление эксперта стадии планета оказалось слишком сильным. Даже с Даосу утро он не был до конца уверен, что ему удастся добраться до алтаря, поэтому он решил немного подыграть практику из бесконечного клана. С ошеломляющей скоростью он миновал море магмы и возник перед алтарём. Когда он попытался приземлиться в него ударила отражающая сила алтаря. Под её влиянием Ван Боулен на мгновение застыл. Защитная сила патриарха планета внезапно вспыхнула с новой силой и помогла ему преодолеть защиту алтаря. Хоть это и было не просто Ван Боуле успешно приземлился на четвёртую ступеньку. Он хотел одним прыжком забраться на самый верх, вот только у него ничего не вышло, но отступать он не собирался. Упав он с речением пополз вверх, забравшись на седьмую ступеньку, он сильно задрожал. Даже с защитой старика ему было очень тяжело здесь находиться, из его рта брызнула кровь, которая на самом деле была частичками его эссенции. Благодаря своему упорству он забрался на девятую ступеньку, Могло показаться, будто это заняло у него целую вечность, но на самом деле всё произошло за считанные мгновения. К несчастью для него, Практик стадии Планета Небал был слабоком. Его глаза налились кровью, пожёственное осознание разошлось во все стороны обрушившись на Ван Боле. "Ты пас меалс алгать мне!" Как только он попытался сокрушить Ван Боле, тот поднял со на десятую ступеньку. В этот же миг он озало рукой на ближайшую к нему лампу с призраком, один из пальцев оторвал со от кисти и умчался к ней. И тут на него обрушилось давление эксперта стадии планета. Защита старика Смикчло удар, но Ван Боле всё равно пронзитно закричал от боли. У него зазвенело в шах, тело под давлением начало разрушаться. Улетевший палец наконец достиг ламп с изображениям призрака. Стоило ему коснуться её, как серое пламя погасло. Когда пламя в одной из ламп потухло, старик, чьи глаза все переплавку оставались закрытыми, внезапно открыл их. Они сияли радужным светом. Он взмахнул рукой в направлении Ван Бууэлэ. «Спасибо тебе, мой юный друг! В следующей жизни я обязательно отплачу тебе!» Ван Бууэлэ окутала мягкая энергия, его тело стабилизировалось и перестало разрушаться под защитой этой мягкой силы. Старик продолжил взмах и схватил практику бесконечного клана за руку. Выражение лица последнего резко изменилось, старик обладал немыслимой силой, в его глазах стояла неописуемая ненависть. «Ты уничтожил мой клан и разрушил мой дом!» Коля, тебе так нужна моя рдужная планета? Так получай. Планета взрев